Глава двадцать Освободить стража от лиан стало непростой задачей. Тварь-ловушка оказалась живой и злобной. Над ней висит красное облачко Агро, отчего алибарда, валяющаяся под прилавком, оказалась неподъемна, так что разрубить нечем. А вытащить стража наружу не давала ловушка, опутавшая к тому же полуупавший стеллаж, опершийся о стену. Одновременно лианы не давали высыпаться вещам с полок. Воин же перестал понукать и требовательно ворчать что-то, сразу же, как только после особенно сильного рывка оторвался кусок упругой зелени. Ворчать-то он перестал, зато завопил во весь голос. Поврежденная лиана выпустила шипы. Да внутрь, которым, похоже, броня воина была не помеха. Впрочем, он мигом пояснил, где именно заорав. «Мои ноги!» Я отскочил, передёрнувшись. Лена, активно помогавшая освобождению, отпрыгнула ещё дальше. «Рубить и резать вообще нельзя!» – буркнул я. Страж только захлюпал носом. но «Ну, думаю, капитан не бросит своего стражника. Злодея он поймал, так что скоро явится». «Уф, нельзя, наверное, его и распутывать», – сказала Лена, коснувшись моего плеча. «Да, пожалуй». Девушка тихонько выдохнула и села прямо на пол. «Этот лепрекон мне теперь снится будет в кошмарах». «Чего это он? Давай лучше я, на белом коне». «Да, это действительно кошмар получше ответила девушка улыбаясь страж пошевелился ясное дело его собственное положение занимало значительно больше если поймали этого гада то сразу поведут в камеру чтобы не сбег а мне тут висеть позовить кого-нибудь из наших помогут разрубить эту дрянь лена подняла бровь и шепнула квест дал СС называется 1213 очков и две золотых 12 серебряных и 56 медных монет я вскочил сжав кулаки «Никаких странных квестов! Я никуда ее не отпущу! Ты что, банка консервная, совсем стукнулся? Да я ее только что чуть не...» Лена положила ладонь мне на плечо и шепнула, касаясь губами уха. Квест немного развернулся. СС превратилась в стражнику страшно, и я его очень хорошо понимаю. Похоже, отдает все свои накопленные очки опыта и сбережения. Тот облизал пересохшие губы, посмотрел умоляюще, просипел. «Не могу просить тебя, Горн! Запрет появляться в городе!» «Но я уже в городе, уважаемый. Я здесь по заданию. Думаю, капитан не будет против сделать некоторое послабление». Стражник снова посмотрел умоляюще и уже было открыл рот, однако от входа послышались голоса. Тот шумный с облегчением выдохнул. «Все, не надо, ладно. Меня не оставили». Лена разочарованно развела руками. «Квест пропал». Я скрипнул зубами, буркнул. «Могла бы заработать неплохо, а тут я влез со своим мандражом». Она улыбнулась. «Да я и сама бы не рискнула пойти кого-то искать, если честно». В помещение ввалились два незнакомых стража. Направили было на нас алибарды но тут же переглянулись. Тот, что покрупнее, да с пером на шлими кивнул. «Спасибо, гномы! Капитан встретил нас и отправил в засаду. А заодно предупредить, чтобы ни в коем случае не пытались освободить Варлама». Тот кивнул на спутанного стражника. Тот сразу возмутился. «Это почему? Меня в чем-то подозревают?» Страж сделал успокаивающий жест. «Нет, просто если не умеючи попробовать тебя распутать, ты просто умрёшь. Подождём капитана. Он умеет, а мы нет. Но посторожим, вдруг ещё кто заявится». Стражник вздрогнул, даже глаза прикрыл в ужасе. Пробормотал. Мог бы догадаться сам, тупица, когда шипы воткнулись. Слава единому надоумил гномов не позариться на награду и не побежать искать, кого попало. «Плюс 5 репутации со стражником Варламом. Плюс 0,5 репутации со стражей Лазадель». Лена утвердительно кивнула. «Ты тоже получил повышение репутации?» «Ну да, на безрыбье и рак рыба». Стражник с пером встрепенулся. «Да, Горн. Капитан подписал официальную бумагу о содействии поимке преступника. Так что можешь теперь свободно по городу ходить. Казначею об этом одному из первых доложит Квест «Не попадаться на глаза казначею» аннулирован по объективным причинам. Плюс один репутации с казначейством Лазадель. Плюс 15 с горожанами. Минус 15 репутации у воров. Минус 5 у темных торговцев Лазадель. «Что? Что? Горн!» — затормошила меня Лена. «Почему застыл с таким странным выражением лица?» «Да как тебе сказать?» «Ртом!» Я расхохотался в голос. Лена же затараторила «Чернилами и бумагой ведь ловкости не хватает пользоваться. Текст не скопируешь, так что давай, давай связанные слоги!» Пришлось зачитать вслух. Стражи, слушая, кивали. Мол, да, да, ага. Один сердобольно поил связанного из фляжки. Судя по разлившемуся вокруг сладковатому запаху, далеко не водой. Опять же, лицо воина раскраснелось, и глаза заблестели. «Значит, можно квесты и убирать вовсе, если будут причины? Может, стоит сжечь лавку, гнома грязнули?» «Кассиди, да не о том речь, что ты...» Я посмотрел на выпученные глаза стражей и бодро растянул губы, прервавшись. «Шутка!» тени неуверенно заулыбались. «Осторожнее со словами, Кассиди, и... я рад, что ты пришла в себя!» Девушка сделала движение навстречу, но тут же залилась краской, опустив глаза. Сделав вид, что ничего не заметил, я продолжил. «Время сейчас позднее, надо выйти и выспаться. Но завтра воскресенье, думаю, стоит позакрывать накопившиеся квесты, подкачать опыт. А пока пойдем прогуляемся по ночному городу. Здесь нам больше делать нечего». Она, с сожалением, окинула взглядом полки, уставленные ценностями, и с надеждой спросила у стражников. «А мы можем компенсировать это происшествие, взяв что-нибудь на память?» Стражники разом обернулись и хором, даже спутанный варлам гаркнули. «Нет, все будет опечатано!» Вот так вот, устав у стражи порядка превыше всего. Но я посмотрел на разочарованную девушку, и в голову пришла мысль. «Лен, этот Дроборт — игрок, торгующий за Реал. А помнишь, Макс показывал, что Росланд Хайтек имеет встроенную возможность делать сайты, интегрированные в Реал? Может, есть такой сайтик у него? Может, если тебе что-то здесь приглянулось, еще не поздно прикупить, если тебе не жаль этого гада обогащать». Гнома просияла. «Набрать Лазадели и посмотреть продажи товаров. Ерунда, он наверняка совсем бросовую цену поставил, чтобы меня в ловушку заманить. лёша ты гений!» Она прильнула всем телом и прижалась своими горячими губами к моим. Стражи смущенно закашляли, а она шепнула. «Посторожи здесь, я выйду в Реал на несколько минут». Я ощутил, как она вдруг стала тяжелой и твердой, а глаза закрылись. Вот как выглядит выход, значит. Неписи сразу перестали переглядываться и смущенно покашливать при виде обнявшейся парочки. А тут же заняли охранные позиции у входа. Надо же, гением меня никогда не называли. Обычно совсем наоборот. <дивит> Прямо гордость какая-то образовалась. Так, применю-ка свою гениальность еще раз. «Ребята, выбитая дверь засаде не способствует», — сказал я, не выпуская аватар Кассиди из объятий. Стражник с пером с досадой пожевал губами, но, видимо, повысившаяся доброжелательность уже позволяла отвечать. «Знаем! Капитан придется столяром! Мы же пока можем только охранять! А ты, Горн, взял бы свою девушку в охапку дотопал да в пещеру, а то, видишь, сомлела от переживаний!» Резонно, любопытно система объясняет местным выход игроков. Я кивнул. «Вы правы! Сейчас Кассиди придет в себя, и мы удалимся!» В глубине магазина глухо угукнуло. Сова, вцепившаяся в насест, крутнула головой и раскрыла крылья. Стражники нервно дернули оружием в ее сторону, но тут же словно забыли. На полке один из ящиков окутался золотистым сиянием и беззвучно растаял. Кажется, все получилось. Через минуту тело девушки обмякло, стало легким, и на расстоянии 10 сантиметров распахнулись ее зеленые глазищи. «Все получилось! Сотню керамических бутылок на 10 глотков взяла!» Выпалила девушка и снова поцеловала. А потом в юном выскользнула из объятий. Я хмыкнул, отметив, что руки словно сами собой дернулись, попытавшись ее задержать. Но она не вздрогнула и не дернулась, внезапно войдя в игру и очутившись. А совсем наоборот. Это хорошо. Ну что же, немного обогатила ли лепрекона. Хорошо, что успела, если его обвинят, думаю, он быстро свернет продажи. А Лена продолжала с энтузиазмом. «Забрать их можно будет с местного склада только завтра. А сегодня останемся здесь и посмотрим на засаду». До чего она быстро пришла в себя? Ответить не успел. Опередил стражник, висящий в лианах. «Нет, гномы, вам лучше уйти!» Я развел руками. Отношения лучше не портить, пусть без нас засаживаются, засаждаются, ждут, в общем, клиентов подземных казематов. Через город мы прошли быстро. Щебет Лены обо всяких пустяках звенел, отражаясь от угрюмых каменных стен, отчего те казались не такими уж и отстойными. Погода здесь меняется быстро, так что туману волокло прочь. Луна же склонилась к горизонту, но продолжала мощно светить. Ладонь девушки лежит в кольце моей руки, сунуты в карман. На душе ощущение хорошо выполненной работы, но не забываю посматривать в тени и подворотни, на предмет возможной опасности. Но кроме редких троек стражников, приветственно салютующих факелами оружием, никого не встретили. Так и дошли до подгорного селения гномов, без происшествий. Часы показывают половину пятого. Договорились встретиться завтра к 12 Я еще немного помялся, посматривая на заправленную постель, но Лена с легкой улыбкой отрицательно покачала пальцем в воздухе, быстро чмокнула в щеку, шепнув «Не порть!» «Пропала за пологом!» Я вытянулся на скрипящем соломой матрасе и вышел из игры. Кокон раскрылся, но я продолжал лежать, глядя в потолок. Ну, не порть, так не порть. Ладно, мало ли, хм, сон, впрочем, так и не идёт. В комнате светло, рассвет уже разбудил птиц, бодро приветствующих солнце. В окно тянет свежий воздух. Похоже, торфяники либо потушили, либо поменялся ветер. По небу плывут кудрявые облака. Кажется, что лечу высоко над ними. Даже голова слегка закружилась. Ладони уперлись в упругое ложе, и я, выпрямив руки, сел. Да, ночка была та еще. Спать так и не хочется совершенно. Если перед выходом на работу желание урвать хоть пять минут, то сейчас впереди целое воскресенье. Кряхтя, как столетний дед, я поставил ноги на пол и, шаркая подошвами, потащился в душ. Рычаг повернулся до отказа, и струйки воды хлестнули кожу, стряхивая вялость. Машинально поворачивая рычаг, добился нужной температуры и теперь стоял в клубах пара, задрав лицо вверх. Гидромассаж. Ага. Мысли снова вернулись в игру. Мы с Леной поступили неправильно, когда начали искать игроков изнутри. Нужно было иначе. Разработчики блокируют информацию о нюансах, предлагая каждому разобраться самостоятельно. Однако факт, что они предоставили возможность свободной торговли игровыми предметами за Реал, говорит о том, что продажникам-то мешать не будут. Жаль, что не сразу понял. Хотя я словно снова почувствовал ее горячие губы. Нет, не жаль. Отхлестанный водяными струями, пошлепал к компьютеру, оставляя на полу влажные следы. К ступням липнут какие-то крошки. Надо бы вымыть пол, что ли, а то и вовсе ковров настелить. Что я полинолеум это все хожу? Будильник в углу встрепенулся, как мне показалось, с непониманием, повел микрокамерами, провожая меня взглядом. Но снова замер, погасив взгляд, задремав на жерточке. Ишь ты, бдит. Посмотрел, не вор какой залез. Но в воскресенье он хоть орать не будет. Программа есть программа. Зато, как узнал хозяина, сразу включил комп, и меня уже встречает мягкий свет монитора. Так, поиск. «Росланд. Магазины Лазадель. Мир магазинов. Винная лоза. Российские магазины вин. Винные напитки. Что за хлам? Боже мой, как только наш рекламщик в этом роется так увлеченно? И как только Лена за несколько секунд нашла магазин этого дроберта Хм, может, потому что его и искала? дроберт Таганский. Лазадель». Поисковик на миг задумался и тут же открыл первой строчкой. «Магазины концерна Лепрекон. Росланд Хайтек. Лазадель». Дроберт Таганский, магазин Каприз, Серокозлинный переулок, дом 34. Продаем разности, многое есть. Чего нет, достанем. Любой Каприз за ваши деньги. Лазадель, Кикс Кукрыникс, магазин скупка кольцевой вал, дом 1. Покупаем всячину. Хорошая цена. Вопросы не задаем. Я всмотрелся в сообщение. Ногти словно сами собой начали постукивать по зубам. Концерн? Надо же. Похоже, Игорь опоздал с идеей фирмы. Вот тут это самое профессиональное сообщество и наблюдаем. Причем штука определенно криминальная. Один покупает краденное другой продает. Тот и сразу репутацию просадил у воров и темных торговцев. Ничуть не удивлюсь, если этот концерн пророс и в других городах. Да, ладно, с этим позже разберусь. Хотя, может, проще будет Майклу перебросить расследование? Фирма мы или что? Перешел по ссылке. В уголках экрана полыхнули огоньки и мигом развернулась заставка. Номер магазина, договоры, Росланд Хайтек. Описание товаров авторское. Модерация на соответствие пройдена. Затем развернулось название магазина и веселый лепрекон, приветственно приподнявший цилиндр. Художник вложил немало таланта, чтобы придать этому жуткому существу привлекательные черты. Заставка не напрягала. Показав 5 секунд владельца, развернула прилавки магазина. Надо сказать, исполнение грамотное. Сортировано по пунктам, разворачивается на подразделы. Ткнул наугад. «Гильдемарт. Гильдемарт красный, синий, кожаный, сухожильный». Наверняка знающим людям это о чем-то говорит. Ткнул в синий. Развернулась иконка фигурной мензурки, подсвеченной микропрожекторами. Цена — 5,4 золотых. Цена — 2450 рублей. Внимание! Только для темных эльфов. Последствия приема внутрь представителям рас в жилах, коих нет темной эльфийской крови, непредсказуемы. Ха, а замануха-то для любопытных нормальная. Интересно, неписей также предостерегают? Гельдемарт синий при употреблении внутрь на 12 часов полностью возвращает изначальную эльфийскую внешность, причиняет кожным покровам темных эльфов глобальное осветление. Полу, с темной стороны, эльфам также возвращает внешность на срок от 6 до 18 часов, в зависимости от процентного содержания изначальности. Опять внутрь. Хм, может им мазаться еще можно? Последняя фраза вообще что-то с чем-то. «Гайды, значит, разработчики запрещают. Да они их не запрещают, а запихивают в товары. модерация это на соответствие пройдена. Узнай, сколько в тебе процентов эльфийскости, не забудь прикупить секундомер. ха так-так». Еще пощелкал, разворачивая товары и с менее экзотическими названиями. Зашел на сайт магазина второго лепрекона. Тоже весьма любопытный и дорогой ассортимент. Хм, но определенно мне совсем не хочется иметь с ними дело. Для дела нужны обычные игроки, желательно одиночки, крафтящие что-нибудь дешевое и полезное. Не может же быть такого, чтобы всю торговлю города подмяли два лепрекона. Но как ни крутил поисковик, разобраться не смог. Ладно, отложим и это на понедельник. Может, спецам там дел-то на пару минут, и проблема лишь в правильно заданном вопросе мелькнула мысль попробовать самому создать магазинчик, но нежданный сон начал давить веки. Часы показывают уже 9, а с Леной договорились на 12. зевая подошел к летучему будильнику и выставил звонок на 11:30. Он встрепенулся, повел злобно камерами и потер лапки как муха, словно предвкушая, как будет меня доводить через пару часов. Нет, ну понятно, что это всего лишь наэлектризовал свои хваталки, чтобы держаться плотнее. Видно, датчик показал снижение цепкости. Но выглядит, как выглядит. Подушка промялась под щекой, и я провалился в сумбурный, хаотичный сон со множеством сновидений эротично-кошмарного содержания. Разбудил меня звонок. Я с подозрением посмотрел на неподвижный будильник. 11.10 всего. И только тогда понял, что звонит телефон. «Привет, Кассиди. Утро доброе. Вот реально рад. Спать вообще не хочется ни разу, а хочется слушать ее щебет». А он сразу полился в уши. лёша привет. Я вообще неправильно все делала. Не нужно было по городу бегать, так тупо прочесывая улицы». «Так-так, интересная мысль», — подбодрил ее. Впрочем, сам не стал подтверждать. Да, да, я тоже уже понял, что тупо прочесывать улицы было тупо. Просто приготовился к вариантам. Прижал телефон ухом, как обычно Валера делает, и начал заваривать кофе. А она продолжала. Я упустила, что игрокам нет надобности селиться в центре города. Во-первых, дома там по умолчанию уже должны быть заняты местными. Во-вторых, гора – очень неудобная штука для хождения всем, кроме гномов. В-третьих, ресурсы. От глины до шкур добываются вокруг города, поэтому тащить их слишком далеко. Следовательно, что... Хм, мысли у девушки пошли другим путём. Я так и не дождавшись своей магазинной версии поиска, даже задержал ложечку с сахаром, не высыпав. Что? То, что игроки, желающие продать свои изделия, должны жить и торговать на окраине. И искать их жилище нужно на периферии, а то и вовсе за городом, в полях и дебрях. Свою версию я решил не озвучивать, доработав до конца. Залил кофе кипятком и сказал. «Мудро, ага». Отхлебнул и поморщился. Определённо сыпанул лишнюю ложку. «Ну ничего, выпьем и такой». продолжил. «Давай это пока отложим на будущее. Для начала попробуем зелье поварить. Не зря же ты всё-таки вырвала из зубов лепрекона ящик бутылок. Потом у меня, да и у тебя квестов накопилось штук несколько. Давай по ним пробежимся. Заработаем монет, кучку опыта». В трубке раздалось задумчивое. «Ну, я только за. Только зелье пока не стоит варить». «Помнишь, я так и не добралась до игроков, ну, нормальных, а не этого жуткого, поэтому пока не знаю, что и за сколько можно продавать». «Да не вопрос, погнали по квестам, конечно, тем, что ты захочешь проходить», уточнил я, услышав ее смущенное хмыканье. «И правда, у нее же мытье пола висит, наверняка еще какие-нибудь нудно-женские». Словно подтверждая мысли, с насеста взлетел будильник и разразился злорадной трелью. Впрочем, тут же покрутил головой и растерянно замолк. Сенсоры однозначно подтвердили, что объект воздействия не спит, и орать на него не стоит. Он еще потрещал немного вертушком, недоверчиво облетая, словно чтобы запечатлеть такое удивительное зрелище. Но я еще и бодро присел несколько раз, подпрыгнул и даже отжался, показывая этому неугомонному киборгу, что орать дальше не нужно. Жужжал он все равно недоверчиво. Проводил меня до капсулы, да так и висел, пока лепестки закрывались. Камин в комнате продолжает весело пылать. Лена реально не пожалела угля. Хранительница очага прямо. Ладно. Я одним быстрым движением распрямился, сделав склепку в игре. В детстве свободно делал а вот сейчас только в игре. Тело послушно разогнулось, да так что сразу стало ясно, что и в игре это проделать не так-то просто. Я резко вылетел из кровати, описав дугу. Табуретка, на которую я не обращал внимания, с хрустом ударила мне в лоб. Упс, неловкость из разряда. Шел я пьяный, а земля как поднялась, да как вдарила. Правда, хруст был определенно не от головы, хотя в уголке появился какой-то невнятный дебаф. Я, задаченно стоя на четвереньках, поводил рукой по груди щепок. О как! Впечатляет! И снялось всего 10 хитов. Стоп-стоп, а ведь это не иконка дебафа висит, а что-то вроде пиктограммы конверта, который бледнеет прямо на глазах. Я мысленно кликнул по нему и развернул невзрачный рулончик с бледными буквами. Вы обнаружили древнее умение пещерных гномов. Взять на колган. До изучения первого уровня вам нужно уничтожить еще 9 предметов одним ударом лба. Плюс 10 урона. Минус 30 ущерба. Минимальная сила. «Смотри, как, оказывается, еще можно. Заодно и просветился. Надо же, у древних гномов, оказывается, не голова, а колган. Может, еще что-нибудь сокрушить? А что? Стану, понимаешь, головным бойцовским гномом. Не потому ли ездовые на арене постоянно дерутся? Вон, за неделю второй уровень арени подняли. Не спроставить? Может, не все там так плохо, как говорил Гаврош? Я посмотрел на котелок. Испит, что ли, вкус резины из этого сосуда мудрости и телосложения? Или подождать Лену? Кстати, еще 15 минут осталось до встречи. Очки, заподнявшиеся до десятки уровней, распределять не стал. К этому нужно подойти вдумчиво, посматривая на какой-нибудь трудноопределяющийся предмет. Бросать линию определителя я не собирался. К тому же сила и телосложение по-любому тикает. Совсем уж дохлым не буду. А время есть. Я сладко потянулся и, шаркая анучами, побрел к выходу. В кои-то веки не нужно торопиться. Надо прикинуть по заданиям и по деньгам, как правильно распределить, да на что потратиться. На ходу открыл списки заданий. Так-так. Наследие. Самый первый непонятный квест, что я буквально откопал, очищая обломки статуи Грифона. Может быть, есть смысл снова к ней прогуляться? Да посмотреть пристальнее, с поднятыми статами. Вот, кстати, и проверю в тестовом режиме, что даст дополнительная мудрость и разум. Иначе-то стоит пошевелиться, как нераспределённые бонусы сбрасываются. Да ещё лестницу рассмотреть как следует, по которой бегали к лепрекону. Она определённо гноме работы. Может, тоже часть этого хм, наследия? Горное дело! Изучение даст опыт, но нужно нехило поднять силу. И надо будет узнать, почему гномы камень не ломают. Низкий спрос на камень удивляет. Неужели тут крепости какие-нибудь не строятся? Или камень у нас непригодный? Хм. Я потрогал на ходу шероховатую стену, поковырял ногтем. По виду тот же известняк, камни которого везде валяются. Но ведь у него приписка строительный, значит строить можно по идее. Впереди звякнуло. Я поднял глаза, и все интересные мысли как ветром сдуло. Посреди коридора стоит огромный орк. Ургала, собственной персоной, и выглядит куда внушительнее, нежели в камере. Тело затянуто в странный доспех из прямоугольников темного металла. Они стянуты кожаными ремешками, словно бугрящаяся мускулатура расперла обычный пластинчатый панцирь. Поверх широкого пояса висит еще один поясок. Чуть присмотрелся и поморщился. Он сделан сплошь из сушеных, разнообразных пальцев, которые к тому же подергиваются. Но сейчас не до рассматривания экипировки здоровяка. Ладно бы Орг просто стоял, раздувая ноздри и бурая взглядом. Нет, в узловатой мускулистой ручище сжата цепь, опутавшая гнома. Гарамодар повесил голову, смотрит в пол. Только вены на виске подергиваются, да сжатые губы совсем пропали в бороде. «Ургала? Освободили условно-досрочно за хорошее поведение?» — брякнул я, всматриваясь в нехоти развернувшуюся иконку подсказки над головой визитера. И подсказка мне это совсем не понравилось Ник Орка, с которым мне нужно выполнить задание, налит красным цветом агромоба. «Гномястый стукач! Да как ты смеешь жевать мое имя?» Мысли понеслись вскачь. «Так что же такое? Думай, голова, шапку куплю». И тут вдруг из памяти выскочило воспоминание. Уменьшение репутации с ворами и темными торговцами. Не знаю, как с ворами, но с темными торговцами зеленый здоровяк связан. Насколько она упала не помню, но, походу, достаточно, чтобы разъярить Клыкастого. «Да, Клыкастого». Реально, клычищи из нижней челюсти, выдвинутые вперед, здоровенные. На них зачем-то надето несколько колец, так что только кончики торчат. В уголках рта закипает пена. Рычание орка усиливается. «Ты должен ногти мне на ногах грызть, пока не разрешу открыть бородатую пасть!» Воображение у меня всегда было сильным. Я не сдержался и фыркнул. «Ну и понятие у вас. Ишь ты, ногти грызть. Это вы педикюр так друг другу делаете?» «Урррррр!» — взревел орк. Пена закапала на камень пола. Глаза начали жутко посекундно закатываться. Радужки то появлялись, то исчезали за сплошным белым бельмом. «Блин, похоже, клиент совсем в неадекват уходит». Его рука, медленно вздуваясь всеми мышцами, словно сопротивляясь сама себе, потянула тяжелый меч из ножен. Он продолжал все громче и злобнее тебе печень я буду смотреть тебе в глаза мотая кишки на руку я разрушу ваши поганые домишки я вырежу всех бородачей я убью всех всех блин что же делать-то ургала задание клятва продать мечи Как пощёчина шлёпнуло системное сообщение. Орк впадает в боевое безумие. Если вы позволите ему это сделать, будет провалене задание. Продать груз оружия на захребетном рынке. Минус -50 репутации с Джастином Дугласом. Минус -5 репутации у темных торговцев. Минус -100 репутации с речными орками. Минус -50 репутации с общинами гномов. Осталось 15 секунд. 14. 13. Конец первой книги.